Глава девятнадцатая Как и обещал хозяин моего временного убежища, в скором времени ко мне в комнату вошла мама. Она была одна, что-то говорила о занятости отца и громко сокрушалась из-за внезапно свалившегося на наши головы несчастья. Даже всплакнула немножко, рассеянно перебирая мои пальцы, сжатые в своей ладони. «Как же так вышло, доченька?» вопрошала она, глядя в пустоту перед собой. «У тебя такое удачное сочетание стихий было. Огонь и воздух. Они дополняли друг друга, усиливали. А теперь что? Ты пробовала уже колдовать?» «Я не пробовала, да и не знала, можно ли». Отвечала кратко, стараясь лишний раз на нее не смотреть. Ее жалостливое выражение лица и немой укор в глазах заставляли чувствовать себя преступницей. и усугубляло положение то, что обвинить в случившемся никого кроме себя не могла. Сама терзалась вопросами без ответов, а дополнительное давление со стороны мамы ничем не помогало. Я несколько раз попыталась уйти в сторону от неприятной темы, спрашивая, как там лора и чем поплатились мои друзья за тот злосчастный поход в лес. Увы, ничего конкретного мама сказать не могла. Лишь успокоила, что обе мои сестры в порядке, хотя сильно за меня переживают. К счастью, она не стала надолго задерживаться. Поцеловала меня в лоб, погладила по голове и ушла, пообещав вернуться завтра. Потом мне принесли ужин. Я без аппетита съела пару кусочков картошки и мяса, оставив добрую часть жаркого в тарелке. Даже вкуса не почувствовала, хотя выглядело всё очень даже прилично. Правда, стакан апельсинового сока осушила полностью, решив восполнять калории напитками, раз уж твердая пища потеряла для меня привлекательность. Отражение в зеркале и так не особо радовало. Превратиться в болезненного вида тень – печальная перспектива. Ведь скоро предстояло вернуться в Академию. До сих пор не верилось, что граф Риер не стал запирать меня здесь, оправдываясь необходимостью обезопасить от Ордена. Даже решил заморочиться какими-то защитными ритуалами. Положить руку на сердце. Скрыть меня от лишних глаз в четырёх стенах было бы куда проще. И, наверное, эффективнее. Даже я признавала это. Служанка, приносившая еду, появилась снова ближе к вечеру. Молоденькая девушка, немногим старше меня. У неё была пышная фигура, собранная в жиденький хвостик, короткие русые волосы и близко посаженные зелёные глаза. Назвалась Лией и помогла мне искупаться. Оказывается, у спальни была смежная ванная комната. Я наотрез отказывалась от присутствия служанки, ведь с лёгкостью могла справиться совсем сама. Но та упрямо тащилась за мной, слезливо причитая, что хозяин три с неё сдерёт, если узнает, что она отпустила нестабильную и больную гостью одну плескаться в наполненной ванне. Меня это даже повеселило. Впервые за день я натянуто улыбнулась, мысленно усмехнувшись, мол, не дождетесь. Топиться с горя еще рано. Когда за окном стемнело, пришел лекарь. Мастер Велисий, сухенький старичок с белыми короткостриженными волосами и гладко выбритым добродушным лицом. Он был облачен в серую простую мантию поверх черных брюк и такого же цвета свитер. Его руки оказались удивительно мягкими, но холодными. Войдя в комнату, он какое-то время зябко ежился и рассказывал, как резко похолодало за последние дни. Словно осень торопилась издать свои позиции. От него я узнала, что всю неделю, пока пробыла без сознания, лили дожди в сопровождении сильного ветра. Как результат, практически вся листва осыпалась, оголив округу до унылой серости. Велисия осмотрел меня. провёл несколько диагностирующих заклинаний, выудил из чёрного чемоданчика шесть одинаковых флакончиков с зельями, выставил их в ряд на туалетном столике у моей кровати и сказал принимать по три штуки в последующие два дня. На этом моё лечение должно было закончиться. Если не произойдёт ничего непредвиденного, чего конкретно он предпочёл умолчать, вновь переведя разговор на ничего не значащую тему о погоде. Лишь перед своим уходом лекарь проговорил нечто важное. «Постарайтесь не колдовать в ближайшую пару дней». Уже направившись к выходу, сказал он. «Одно из зелий, из назначенных на день, успокоительное. Оно исключит возможность неконтролируемого всплеска магии. Но все равно, милочка, будьте осторожны». «Хорошо», — улыбнулась я во второй раз за этот длинный день. «Спасибо вам». Велись задержал на мне добрый взгляд, кивнул на прощание и вышел. Оставшись одна, я какое-то время перематывала в мыслях все сегодняшние встречи и разговоры, пытаясь не упустить для себя ничего важного. И незаметно уснула с надеждами, что самое трудное уже позади. Утро началось для меня рано. Проснувшись, первое, что сделала, распахнула шторы и настежь открыла окно. облокотилась на подоконник, подставляя лицо промозглому ветерку, пахнущему сырыми листьями и недавним дождём. Отсюда открывался прекрасный вид на горы. Внизу, под скалистым обрывом, шумела река. Я мрачно усмехнулась. Граф опасался моего побега через окно? Или это просто совпадение, что единственная подходящая для гостей спальня оказалась именно здесь, в одной из башен? зависшей над пропастью. Вздохнув, выпрямилась и, бросив ещё один взгляд на заснеженные вершины гор, отправилась в ванну. Привела себя в порядок, умылась и расчесала волосы. Сегодня сидеть в четырёх стенах совершенно не хотелось. Вернувшись в комнату, открыла дверцы шкафа. Одежды, что была на мне в вечер похода на кладбище, я не нашла, зато на вешалках висели другие наряды. Интересно, кому они принадлежат? Может, Елене? Как бы то ни было, придется позаимствовать одно из ее платьев. Выбрала самое простое, без излишеств, пышных юбок и корсета. Светло-зеленая, с вырезом лодочкой и широкими рукавами, скрепленными на запястьях манжетами. Подол представлял собой три яруса валанов, каждый из которых был длиннее предыдущего. Таким образом юбка спускалась до самых щиколоток и не казалась слишком объёмной. Одевшись, сунула ноги в мягкие бежевые туфли, бросила быстрый взгляд на своё отражение и вышла из спальни. Очутилась в небольшом коридорчике, приведшем меня к винтовой лестнице. На стенах висели картины, изображающие портреты богато наряженных господ. Они позировали, устремляя взгляды вдаль и сдержанно улыбаясь. но меня не покидало ощущение, что её глаза пристально следят за мной. Я постаралась преодолеть каменные ступени как можно быстрее и даже облегчённо выдохнула, когда башня оказалась позади. Теперь я шла по просторному коридору, пронизанному солнечным светом. С обеих сторон располагались ничем не занавешанные широкие окна, а под ними стояли кованые полочки с комнатными цветами. Пышные папоротники, декоративные розы, кустистые пальмы с широкими резными листьями. Я словно шла через настоящий сад, спрятанный под высоким потолком, с которого свисали люстры с волшебными свечами. Сейчас они не горели, но подтёки воска намекали на то, что даже ночью здесь не было темно. «Доброе утро, милая!» — окликнул меня приветливый тихий голос. Навстречу шла Елена — Серое атласное платье, вышитое изящными узорами по лифу шелестело при каждом её движении. «Доброе утро. Я как раз направлялась к вам пригласить к завтраку. Мастер велись сказал, что вы уже пошли на поправку. Да, мне лучше. Елена, можете обращаться ко мне на «ты». Меня зовут Скай. Я ответила на её нежную улыбку, чувствуя симпатию к этой приятной женщине. «Хорошо, Скай. Пойдём?» Я кивнула, наконец, поравнявшись с ней, и мы отправились дальше по коридору. Впереди виднелся поворот к еще одной лестнице, но уже широкой, мраморной, с витиеватыми перилами. «Заодно проведу тебе небольшую экскурсию по этому крылу. Твоя спальня — единственная гостевая комната в Западной башне. Остальные помещения — нежилые. Рикард организовал тебе максимально уединенное место, дабы не смущать». «Можно сказать, ты здесь единственная живая душа. Так что не бойся выходить и гулять в оранжерее. Тебе же понравилось там?» «Да, очень красиво. Столько цветов и света. О, тебе нужно увидеть оранжерею восточного крыла. Она в два раза больше». Мы спустились по трем пролетам, минуя уходящие в сторону коридоры. И, наконец, оказались в огромном зале. Здесь в пору было проводить настоящие балы и приемы. Белый мраморный пол пронизан серебристыми узорами, словно покрыт инием. В стороне у стены стоял рояль чуть поодаль, мягкие кресла и диванчики с низкими столиками. стены и ниши прятали в себе разожженные камины. Всего их было 4 По два с одной стороны и с другой. Холодная гамма интерьера сочетала в себе белые, светло-голубые и серебристые оттенки. Но отторжение это ничуть не вызывало. Напротив, я замерла на мгновение, поражённо рассматривая окружающую меня красоту. «Это бальный зал», — пояснила Елена. Но, увы, здесь давно не гремели шумные приёмы. «Проходи сюда, направо». Она коснулась моего плеча, направляя в сторону арочных дверей. Там оказалась ещё одна комната. Гораздо уютнее предыдущего зала, с мебелью из тёмного дерева. Привлекла внимание барная стойка во всю длину левой стены. За ней виднелась подсвеченная магическими огнями стеклянная полка с множеством разных бутылок. «Любимая гостиная Рикарда», — коротко бросила моя провожатая. «Следующая комната — малая столовая. Она-то нам и нужна». Длинный деревянный стол мог бы уместить, наверное, весь мой факультет. Но сейчас он был накрыт на двоих. Сам хозяин замка, наверное, уже в академии. Елена прошла мимо задвинутых стульев с высокими спинками, легонько касаясь их кончиками пальцев. Я отправила прислугу на кухню и раздала поручение по уборке комнат, чтобы нам с тобой никто не мешал. Сегодня я уезжаю домой, потому хотелось провести с тобой чуть больше времени. К сожалению, супруг не очень радушно воспринимает мое отсутствие. И задержаться дольше. «Я не могу». Она присела за выдвинутый стул и указала на место напротив. Я послушно повторила за ней, скользнув взглядом по расставленным блюдам. «Интересно, во сколько проснулись местные повара, чтобы успеть приготовить такое разнообразие к завтраку?» «А кто здесь живет помимо магистра Риера?» — решила спросить, накладывая себе венских вафель и щедро поливая их вишневым сиропом. Елена придвинула горшочек с запаренной овсянкой, добавляя в нее ягоды из небольшой корзинки. Она улыбнулась кончиками губ. «Наши родители?» «До замужества тут жила и я». Она направила грустный взгляд куда-то мимо меня. Отец, к сожалению, болен. Он уже несколько лет пребывает в магической коме. А мама еще вчера отправилась к своей подруге, графине Клиерской. «Обычно она гостит у неё неделями, так что вряд ли вы встретитесь в ближайшие дни». Я нахмурилась, чувствуя себя виноватой. «Простите, не знала, что ваш папа, вернее, граф Риер, болен». «О, нет, он полностью передал Рикарду все права на титул и наследство, едва узнав о своём недуге. Последние месяцы, когда он ещё мог говорить, просил называть его по имени — Остином». Она ненадолго замолчала, задумчиво погружая с помощью ложки ягоды-черники в кашу. Потом подняла на меня глаза. «Ты ему понравилась. Он быстро дал согласие Рикарду, утвердив твою кандидатуру в его невесты. Даже с учётом условий». Неожиданный поворот беседы застал меня врасплох. Я чуть не подавилась вафлей, кусочек которой как раз отправила в рот. потянулась к бокалу с тыквенным соком и сделала несколько небольших глотков, гипнотизируя взглядом вазочку с печеньем перед собой. Что бы кто ни говорил, мое стремление избежать нежелательного замужества осталось при мне. Даже с учетом последних событий и вполне себе пристойного поведения графа, я по-прежнему любила нейтона «Елена, я... Ох, не думаю, что нам стоит продолжать эту тему». спохватилась она, одаривая меня улыбкой. «Вы взрослые люди. Решите всё как-нибудь сами». То, что она, очевидно, была в курсе моего нежелания связывать свою жизнь с её братом, удивило. Не думала, что он так откровенен в своих неудачах. Тем более, что отступать навряд ли было в его планах. «Чем я могла бы себя занять, не подскажете?» Перевела беседу в иную русло я. «Вы скоро уедете, магистр». «Прошу, дорогая», — вдруг перебила меня Елена. «Называй его по имени, хотя бы в разговоре со мной, хорошо? Мне немного непривычно». «Эм, хорошо. Вы уедете, Рикард будет в академии, а мне тут еще два дня сидеть». Мастер Велисий сказал, колдовать мне пока нельзя. И тут я вспомнила, что забыла про зелье По спине холодок прошелся. Лекарь не говорил, в какое время их принимать, но предыдущие я выпивала сразу после пробуждения. «Наверное, стоит поскорее закончить завтраком и сбегать к себе за лекарством. Тут есть прекрасная библиотека. Я провожу тебя туда. А ещё можешь прогуляться по саду. За ним есть озеро с лебедями. Если умеешь играть на музыкальных инструментах, помузицируй в бальном зале». Там есть фортепиано, я распоряжусь, и тебе принесут скрипку или флейту. Мама любит периодически на них играть. Отдохни душой, никуда не торопись. А потом вернется Рикард, скрасит твой вечер. Нет уж, спасибо, обойдусь как-нибудь. А вот остальное очень даже заинтересовало. Буду благодарна, если покажете библиотеку».